Глава 18 «Темный» Ночь выдалась неспокойной. Меня терзали мысли, не давая долго уснуть. Еще и проснулся я с рассветом, а, если быть точнее, с безумными громкими воплями петухов. Им будто кто-то перья выдирал, заставляя орать во всю глотку. Мои ночные думы тут же вернулись, нагрянули нежданными гостями, заставляя зажмуриться и громко выдохнуть. Перед мысленным взором стояла власта. воблепившая ее тело мокрой сорочке, под светом большой луны, по колено в воде. Тот долгожданный жаркий поцелуй, вскруживший мне голову и отпечатавшийся в моей памяти, наверное, навеки. Быстро одевшись, я спустился со второго этажа. На кухне ведьма что-то начинала готовить, судя по тому, что пока не чувствовались умопомрачительные ароматы еды. Волки сидели по обе стороны от своей хозяйки и при моем появлении лениво окинули меня взглядами. Я уже научился их отличать и по голосам, да и по виду. Бел был чуточку больше своего брата, немного взъерошенный, с цепким хитрым взглядом. Горже имел вид более благородный, с гладкой блестящей шерстью. Спокойный и менее конфликтный, в отличие от Бела, который, к слову, при взгляде на меня промолчал, но клацнул зубами, вот же шерстяной. Пожелав всем, даже злобно на меня скалящимся обитателям дома доброго утра, я вышел во двор. Привычным уже маршрутом направился к колодцу и замер, на грани слышимости уловив тяжелое дыхание. Все же, умывшись, направился в сторону источника звуков и, зайдя за дом, увидел Яра — На небольшой полянке он упражнялся с большим поленом, как со штангой. Интересно, в их мире уже знают о специализированных спортивных снарядах? Или или все так тренируются, как храмовник, бревнами, да и прочим, что под руку попадется? «Утро!» Тяжело выдохнув и подняв полено, в очередной раз сказал мне Светлый. «И тебя туда же!» Неспешно подошел ближе. Раз уж мы оба тут, а завтрак еще не готов, быть может, проведем тренировочный бой? Вижу, меч при тебе. Мне только размяться бы. Разминайся. Я закончил. После нескольких повторных поднятий Яр бросил полено на землю и обвел меня задумчивым взглядом. Только на мечах или смешанный поединок с магией? А давай смешанный, хмыкнул я, вращая головой, разминая шею уж с кем, а с ним, думаю, бой выйдет еще интереснее, чем с Яромиром. Тот был со спортивным интересом, а вот у храмовника ко мне личные счеты. И даже во время разминки минувшая ночь не выходила из головы. Власта, ее мягкие нежные губы, ее запах, шелковистые золотые волосы. — Ты готов? — Вырывая меня из воспоминаний, спросил Яр, вводя головой из стороны в сторону, разминая шею. «Готов», — выдохнул я, заканчивая разминку. Мы отошли друг от друга на два метра и, встав в стойки, замерли. В наступление из нас никто не шел. Мы начали ходить по кругу, присматриваясь и оценивая друг друга. Многое можно сказать о противнике по манере двигаться, по легкости шага, по боевой стойке и внимательным взглядам. Анализируя поведение Светлого, я заключил, что он опасный противник. Да, я уже видел его в бою, но не истинный его потенциал, и сейчас он мог вполне удивить меня. Яр же, в свою очередь, точно так же оценивал и меня. Мы, как два ворона, окружили друг возле друга, пытаясь найти слабые места». Первым не выдержал именно хромовник. Он сделал первый пробный выпад. Славенький, довольно простой. Именно это моментально насторожило. Мой боевой опыт кричал, что кроется подлянка, и я был прав. Стоило только отразить его меч, как тут же Яр сделал подсечку, быструю, молниеносную. Скорость его движений вызывала уважение». Я в последний момент смог вовремя уйти и тем самым не дать победить светлому так быстро. Ответный удар он легко отвел в сторону и сразу нанес свой. Вот теперь стало жарко. Теперь начался настоящий бой светлого и темного. «Удар Яра мой ответ. «Звон металла и тяжелое дыхание обоих». Наш спарринг длился уже более двадцати минут, но никто из нас не собирался сдаваться. Несколько раз мы доставали друг друга острием по одежде, но первой крови так и не было. Пара ударов ногой или кулаком были и с его стороны, и с моей. Синяки явно останутся на телах напоминанием о нашем бое, но магию еще никто не применял. Видимо, пришло время. Эта мысль посетила нас одновременно. Схлестнулись свет и тьма. Искрами озарилась наша поляна. Мы бились сильно, не щадя друг друга, зная, что перед каждым из нас достойный и сильный противник. Я уже восстановил свой резерв, так что было не жаль потратить немного сил, которые восполнятся уже к ночи или максимум к утру. Темная волна устремилась к яру, и сначала, наткнувшись на светящийся золотым магический щит светлого, обогнула его, будто обтекая. Но стоило немного влить сил, как защита храмовника рухнула, и тот полетел на земь. Совершив несколько кувырков, поднялся и сделал пас рукой. В мою сторону тут же устремился сгусток света, с каждой секунды набирая скорость. На этот раз я не успел полностью отразить удар и увернуться. Свет зацепил меня, обжигая и снося с ног». Я повалился на спину, но тут же перекатился и через секунду, уже стоя на ногах, ударил ярохлыстами тьмы. Они разорвали, шипя обозленными змеями, щит храмовника и вот-вот должны были схватить его, но тот, уворачиваясь от первой атаки, бросил волну света. Она испепелила тьму, растворяясь и погибая сама. И вновь мы на равных. «Тренировки было более чем достаточно, а узнавать, кто бы все же выиграл этот бой, мы не стали. Иначе рисковали потрепать друг друга не на шутку. А завтра все же нам предстоит настоящий бой с Арвисами, что грозит опасностью для нас всех. Поэтому разумно остановиться и поберечь силы для настоящих врагов». Запал схватки было тяжело усмирить. «Хотелось продолжения». Хотелось до боли в мышцах одержать победу и доказать свое первенство, но пришлось прилагать усилия улыбаться светлому, как и ему мне, и с уважением провожать его взглядом, когда он покидал нашу небольшую поляну. Я еще немного погонял себя, подготавливая к завтрашней зачистке». Нужно было держать тело в тонусе, проверять свои силы после ранения и восстановления и разогревать по максимуму инстинкты, которые в Сизых горах пригодятся. А когда закончил, то ощутил дикий голод, и пришлось после водных процедур отправляться на кухню ведьмы, которая позаботилась о своих гостях и заранее приготовила нам еду. «Ты опять жрёшь!» «Весишь тонну, а все продолжаешь нажирать сальцо на боках!» — с претензией заявил Белл, входя на кухню. «У меня едва ложка из рук не выпала от такого заявления». Блохастый, А ты не охамел ли в корень случаем?» — угрожающе сощурил глаза. «Я охамел!» — возмутился Шерстяной, да так натурально, что едва не засмеялся над ним. «Ты бы себя потаскал по лесу, я бы посмотрел на тебя!» «Худей давай, Боров!» «Бить животных не мое, поэтому я решил пойти иным ходом. Раз уж он считает, что я прожорлив через чур, то...» Посмотрел на Волка с таким голодом в глазах, что он от шока и испуга поджал хвост и попятился назад. «Эй, ты что на меня так смотришь?» «Да вот, думаю...» А волчье мясо должно быть особо вкусное, задумчиво озвучил мысль и облизал губы. Алые глаза волчары округлились, словно две монеты. Он издевается над тобой, Бел! вмешался в мою маленькую месть второй волк. Бел недоверчиво покосился на своего брата и опасливо выдал. То кто ж знает этих темных, они же того! А этот так вообще похож на вечно голодного упыря. Он постоянно с таким голодом на власть-то смотрит, что я действительно боюсь их наедине оставлять. Боюсь, что он на нее с другим голодом смотрит, — фыркнул Гор, подходя ближе ко мне. Налей нам, пожалуйста, молока. Я заухмылялся, наблюдая за озарением Бела и его вытянувшейся мордой. Вроде бы умный волк, а все равно обычные жизненные вещи и не понял в отличие от своего брата. Выполнил просьбу Гора, налив этим суровым хищником в миске молока и, удерживаясь от смеха, отправился на улицу. Нужно чем-то полезным себя занять. Может, дрова поколоть для хозяйки дома, что приютило меня у себя». Когда последняя охапка дров была аккуратно уложена в поленницу, мною было принято решение ополоснуться. На вспотевшее тело налипло пыль от дров, доставляя дискомфорт, так что немедля больше я подошел к колодцу, набрал воды и опрокинул на себя ведро. Она, будучи ледяной, первой волной слегка сковала разгоряченные мышцы, а второй принесла бодрость и свежесть. Краем глаза заметил вышедшую из дома власту. Девушка была с корзинкой в руках, а значит, собралась куда-то. Грибы собирать или травы, из чего тут они зелья свои варят? Уточнив и убедившись, что я был прав, ведьма действительно направлялась за травами к озеру, я пошел с ней, отобрав корзину. Особо заняться больше было нечем, а так — возможность побыть с ней и посмотреть на местные виды. «Глупо ли, но приближается день, когда мое пребывание здесь закончится, и мое сознание постепенно заполняет тягучая тоска. Ощущение странное, нетипичное, да и не было такого. Я всегда легко мог сменить место жительства и никогда не привязывался ни к кому». «Этот мирок хоть и вызывал Талику симпатии, но жить здесь, бросая все то, чего я достиг потом и кровью в своем мире, нет уж. А что до ведьмы, так тут ситуация сложная. Ее взгляды, что она бросает на меня, порой сводят с ума, заставляют сердце биться так, как оно никогда не билось». Да и сама она настолько притягательна, что тяжело сохранить здравый рассудок и не прильнуть к ее манящим губам каждый раз, когда их вижу, каждый раз, когда чувствую ее запах. Тонкий и нежный аромат горных цветов. Наверное, он будет преследовать меня вечность после расставания с этой девушкой. С девушкой, той единственной, которая смогла растопить мое ледяное сердце. Но она ли моя судьба? Это все магия, связавшая нас. Не проведи тогда в обряд. Случилось ли бы все это? Попал ли бы я в этот мир вместе с Арвисами? Встретился ли бы с ведьмой? Был бы тот поцелуй под огромной луной. Да и остался бы в живых после схватки на болоте с чудовищами, если бы не ее ритуал. Мы остановились на середине моста, и я замер, вглядываясь вдаль. Бескрайние просторы приковали мой взгляд. На линии горизонта виднелись горы, у подножия которых был могучий, насыщенный зеленый лес. Речка, над которой располагался мост, бежала со стороны горы, спускалась ниже, утекая куда-то вдаль в неизвестность. Поистине красивый, нетронутый человеком вид. В моем мире таких мест осталось совсем немного. — У вас действительно очень красиво. «Сама природа, не затронутая людьми, красива», — в полголоса сказал я, прислонившись к перилам моста. «Даже жалко, что ты не сможешь посмотреть весь величавец. У нас есть такие места, от которых дух захватывает», — ответила мне девушка воодушевленно, завораживающим мелодичным голосом. От ее слов я улыбнулся. Да, были некоторые места не только в Величавце, которые я хотел бы еще тут лицезреть. Ведьма, будто почувствовав всю палитру моих мыслей, сделала шаг назад, в сторону от меня. А может быть, тоже подумала о чем-то таком, судя по вспыхнувшему румянцу на ее щеках. Дальнейший наш путь к озеру прошел в неспешной и непринужденной беседе. Ведьма рассказывала про самые красивые и знаменательные места в ее мире. Глаза ее при этом горели таким пламенем и восторгом, что я и сам поддался этим чувствам. Смотрел на девушку и улыбался так открыто, как никогда ранее. Да, я даже не думал, что способен на такие улыбки, на такие чувства. «Почти пришли!» Игриво бросила она и вильнула в сторону, я за ней. Перед нами открылся вид на огромное, кристально чистое лазурное озеро». Ведьма пошла по дорожке дальше, приближаясь к берегу, а я засмотрелся на ее легкую женственную походку. Сердце болезненно сжалось».